«Хорошо», — сказал я. «Я человек общительный, но если вы возражаете против моей компании, то я могу удалиться». «Ну, удачи тебе, солдат». Я побрел к кустам, откуда вышел. «А как вы сюда попали?» «А так же, как и вы». Я помахал ему рукой и направился вдоль тропинки к лодке. Не прошу я и трех минут как услышал, что он идет за мной. Я продолжал идти, но несколько убыстрил темп, так что вскоре достиг берега. Он все время был недалеко от меня и хотел, видимо, удостовериться, что я уехал. Я влез в лодку, отвязал ее, завел мотор и направил ее из лагуны в море. Несомненно, он будет ждать, пока я не исчезну и сведу. Поэтому я направился к материку. Но когда островки скрылись за горизонтом, изменил курс на Мэйткомки. Пришвартовавшись у пирса, я пересек набережную и вошел в бар. Здесь было несколько рыбаков. Негр, бармен, с удивлением рассматривал меня. «Я подумал, мистер, уж не попал я снова в армию. Этот ваш тропический наряд вызывает у меня кучу воспоминаний». Я взобрался на стул перед стойкой. «Пиво». Он откупорил бутылку и налил полный стакан. Я выпил пиво и пододвинул ему пустой стакан. Закурив, я проговорил... Осматриваю пиратские острова. Для этих джунглей я и оделся. Вы шутите? Он налил еще пиво. Кроме птиц там ничего нет. Раньше там жили индейцы, но теперь они ушли. Может, выпьете со мной? О, для меня еще рано, мистер. Спасибо, спасибо. Стрелки часов немного отошли от 11.00. Неплохо бы раздобыть удочку и половить рыбу. У меня отпуск и я хотел бы немного загореть. Я могу вам дать свою. Это одна из лодок Тони, да? Да, точно. Я нанял ее на день. Ну так дадите свою удочку? Конечно. Сейчас принесу. Он отодвинул грязную занавеску и исчез. Вскоре он появился, держа в руках аккуратную маленькую удочку и банку с наживкой. Я выложил на стойку свою последнюю 50-долларовую купюру и сказал, «Возьмите на случай, если, не дай бог, втону. Раньше Пяти, наверное, не вернулся, хорошо?» Он отодвинул деньги в мою сторону. «Нехорошо, нехорошо, босс, ведь мы ветераны. Мне не нужен от вас гарантийный полис». Я с радостью спрятал банкноту обратно в карман, поблагодарил его и пошел к лодке. Переодевшись во все цивильное, я направился к островку, где оставил бородача и пристал к берегу примерно в четверти мили от старого места. Достав сандвичи, я принялся за еду, погрузившись при этом в глубокое раздумье. М -м да, что мог делать человек, укрывшийся на острове? Он не был дезертиром, и палатка у него не из дешевых. Один ли он там? Какова во всем этом роль Нэнси? Чтобы скоротать время, я начал удить. Но это не занимало моих мыслей. Я так ни до чего определенного и не додумался. Нужны были дополнительные факты. И, тем не менее, все это интриговало меня. Около пятнадцати я услышал отдаленный звук приближающейся моторки. Отложив в сторону удочку, я затаился в ветвях свисающих лиан. Через пару минут показалась яхта Хэмела, быстро приближающаяся к берегу. Она шла прямо к той бухточке, Понемногу сбавляя скорости, вскоре скрылась у зелени. Я колебался и поэтому не сдвинулся с места.